Польза СОБИРАНИЯ РАКОВИН Запах пока был не очень сильный, но неумолимый. Сочился газ из маленьких круглых дыр у самого пола. «Гады! Лучше бы застрелили!» — подумал Лен. Еще подумал, что жить осталось несколько минут. И эта жизнь сузилась до размеров железного куба. Весь мир сжался в этом кубе, и в мире остался только зорко. Лён придвинул Зорка к себе, шепнул. «Может, они передумают, попугают и отключат газ?» «Не надо, Лен, шепотом сказал Зорка. И обмяк. Щекой лег Лёну на плечо. Его волосы защекотали Лёну ухо. Но он не пошевелился. Тем же шепотом Зорка спросил. «А дорога, на которой все встречаются, может, она есть по правде?» «Скоро узнаем», — чуть не брякнул Лен. И обмер от прихлынувшего жуткого понимания. «Ведь и в самом деле скоро узнаем. Почти сейчас». Ужас опять бесшумно взорвался в нем, и Лен вновь скрутил его с последней отчаянной силой. «Конечно, она есть, Зарита». «Нет, ты меня не утешай. Скажи честно, ты правда так думаешь?» Леон не стал хитрить второй раз. «Никто не знает точно, но я думаю, что правда. Это ведь от нас зависит». «Почему?» «Если очень сильно верить, то, наверное, так и будет». «Хорошо бы. Интересно, какая она?» «Может быть, у каждого своя. Кто какую представляет?» «Я знаешь, какую представляю? Всю в траве». У нас недалеко от дома за оврагом была такая. Раньше там ездили машины, а потом она заросла. По ней идешь, идешь, а в колеях колокольчики высокие такие. Только там кое-где крапива. Но можно ведь обойти? Обходить-то нельзя, не полагается, строго сказал Лен. С дороги не сходят. Ладно, можно потерпеть, это не главное. И все же там будет обидно. Идешь, идешь, а все равно обидно. «Почему?» «Никто же не знает, какой здесь штаб», — с тихой горечью выговорил зорко. «Мы уйдем, они будут все это продолжать. Вот если бы мы могли кому-нибудь сказать хоть словечко, а то ведь никто не понимает, думая, что сражаются за справедливость, а на самом деле как пешки». «Так уж никто и не понимает», — мелькнула Улена. Зорка словно услышал его. «А те, кто догадываются, считают, что так и надо». И всхлипнул. То ли от обиды, то ли от страха. Леон придвинул его к себе покрепче. Зорка благодарным притих. И вдруг закашлялся. Наверное, невидимый газ взметнулся языком и попал ему в горло. «Зорка, давай наверх. Там газа еще нет, он тяжелый. Они забрались на верхний этаж койки. Зорко сел там на корточке, но опять закашлялся и быстро встал. Головой ударился о железный потолок. Взялся за темя, присел снова. Кашлял и глотал слезы. Лен опустился на корточки рядом с Зорком. Сильно ударился. Зорко вдруг улыбнулся, блестя слезинками. «Искра из глаз!» «Если бы хоть одна искра!» — рванулась из Лёны безнадежная мысль. «Зачем?» Мы сейчас были бы уже на дороге. От штаба один дым. Почему? Зорко убрал руку с темени. Это же какой газ? Тот самый, что в кухонных плитах. Слышал, как летят на воздух дома, если кто-нибудь забудет закрыть на плите кран, а потом чиркнет. А как разнесло два поезда в Тальской долине, когда там скопился газ из лопнувшей магистрали. Зорко дышал часто, но уже без слез. Леон! «Если эта камера взлетит, разве штаб пострадает? Мы же глубоко!» «Тут везде склады боеприпасов. Ты знаешь, что такое детонация? Ты думаешь, они зря обыскивали, нет ли спичек? Тебя обыскали?» «Да, и отобрали. У меня был коробок с той поры, когда мы под крепостью лазали с фонарём». Зорко вдруг затвердел, отодвинулся. Или он испугался, хотя, казалось бы, чего пугаться теперь? А, -а, а он испугался что зорка в эти последние минуты вдруг обиделся на него почему зорка лен что лен зорка завозился, извернулся сунул руку в тесный кармашек на бедре выдернул из него вместе с подкладкой сжатый кулак лен они не все отобрали вот на распахнувшейся зоркиной ладони Лежала надломленная спичка. Я ей выковыривал остатки моллюска из ракушки, потом сунул в карман. Она запряталась в шов. Видишь, все таки полезное дело — собирать раковины. Зорка, но коробка-то нет. Смотри, какая головка! Зеленая. такие можно чиркать хоть обо что. А подошву?